Глава 19. Там, где правят аномалии. Отряд Гора и их проводники из Ордена Поколения медленно приближались к въезду в промышленную зону, охраняемую анархистами. Над ними висело утреннее солнце, беспощадно разгоняя утренний туман, который окутывал окрестности. Зил, их верный товарищ и единственное средство передвижения в этом опасном мире, вел их по дороге, пронизанной ямами и обломками разрушенных зданий. Когда они приблизились к въезду, стража, одетая в лохмотья и вооруженная до зубов, вышла им навстречу. В их глазах читалась мешанина недоверия и осторожности. На границе промышленной зоны, охраняемой анархистами, стояли фигуры, в которых прочно воплотился дух свободы и бунта. Они были одеты в кожаные куртки, на которых ярко выделялся символ анархии, круг, внутри которого была буква «А». Этот знак, столь ярко контрастирующий с окружающими разрушениями, являлся не только символом, но и клятвенным знамением их убеждений. Вооруженные до зубов, они неслись навстречу, словно непоколебимые стражи анархии в этом апокалиптическом мире. Их взгляды были наполнены смесью недоверия к прибывшим и готовности к действию. В руках у них могли быть и автоматы, и молоты, и даже примитивные взрывчатые устройства. Все, что могло помочь им защищать свои идеалы и территорию. Каждый из анархистов нес на себе следы жестокой борьбы за выживание, раны и шрамы, как свидетельство их упорства в борьбе против системы. Они были преданными сторонниками хаоса, который, по их мнению, был единственным путем к свободе. Их внешний вид, словно отпечаток души, говорил о бескомпромиссности и непоколебимости в своих убеждениях. Один из бойцов поколения, вышедший из ЗИЛа, нес с собой военный ящик, заполненный чем-то не менее ценным, чем патроны в этих краях, взрывчатка и кое-что еще, что могло бы заинтересовать анархистов. Стражи подошли ближе, их взгляды встретились с глазами бойцов поколения, и слова обменялись воздушным образом, без лишних разговоров. Поколение знало, как важно не вызывать лишних подозрений в этих краях. Ящик был предъявлен, и стражи кивнули, открывая проход в промышленную зону. Зил медленно продолжил движение вперед, пересекая промышленную зону, где заводы, заброшенные и разрушенные, теперь служили укрытием для тех, кто искал приют в этом апокалиптическом мире. Спрессованный воздух проникал сквозь окна Зила, создавая своеобразный шум в тесном салоне. Взгляды бойцов поколения скользили по заброшенным зданиям, где некогда кипела жизнь, а теперь остались лишь обломки и пыль. Высокие домовые трубы казались какими-то мрачными монументами, напоминая о былой промышленной мощи, теперь погребенной под руинами. Дорога была усеяна осколками бетона и металла. Ямы, размеры которых иногда превышали сам Зил, заставляли его трястись, а пыль, поднимаемая его колесами, Создавало ощущение, будто они прокладывали путь сквозь облако пепла. Подъезжая к большим воротам ангара, выглядевшим как мрачные стражи этого промышленного уголка, Гор заметил еще один блокпост, оглядывая территорию. Стражи, вооруженные автоматами и дробовиками, стояли на страже перед входом. Их силуэты вырисовывались в контрасте с фоном разрушенных стен и заброшенных зданий. Ангар как большой черный монолит, возвышался перед ними, их взгляды устремились к массивным воротам, изрядно заржавевшим от времени. Следы боев и столкновений оставались на их поверхности, словно рассказывая свою историю о борьбе за выживание в этом мире без законов. Вокруг ангара простиралась обширная территория, напоминая пустынное пространство, где только редкие кустарники и заброшенные машины служили свидетельствами того, что когда-то здесь была жизнь. Зил медленно остановился перед воротами ангара, давая возможность бойцам осмотреться вокруг. Бойцы поколения вышли, готовые приступить к выполнению своей миссии. Военный ящик, заполненный ценностями, был передан стражам на посте в обмен на пропуск в ангар. Стражи провели быстрый осмотр содержимого и, удовлетворившись, открыли ворота. Отряд поколения вошел внутрь ангара где их ожидала запутанная система и технических сооружений, ведущих вниз к подземным канализационным туннелям. Вокруг было слышно шипение и жужжание старых механизмов, а запах масла и горючего напоминал о былых временах, когда здесь работали заводы и фабрики. Гор и его отряд, готовый к спуску в канализацию, собрались у входа в технический шлюз. Они были вооружены до зубов и готовы к любым вызовам, которые могли встретиться им в подземелье. В то время как отряд Гора отправился вглубь, отряд Поколения снова занял свои места в Зиле и удалились в Освояси также безмолвно и без прощаний. Отец Серафим перед отправлением отряда Гора и их проводниками из Ордена Поколения в подземные канализационные туннели вручил им древнюю карту, на которой были изображены не только пути следования, но и различные символы, расположенные вдоль стен туннелей. Эти символы служили своеобразным путеводителем в лабиринте подземных ходов, помогая избежать заблуждений и найти путь к базару караванщиков. На стенах туннелей отражались различные рисунки и знаки, некоторые из которых соответствовали тем, что были на карте, в то время как другие были неизвестными. Стены канализационных туннелей казались словно свитками, раскрывающими древние тайны этого подземного мира. Среди изображений можно было увидеть символы, отражающие различные опасности, такие как обитатели темных уголков и опасности, поджидающие в пути. Несмотря на мрачное окружение, бойцы продвигались вперед с уверенностью, опираясь на карту. Они проникали все глубже в темные ходы, внимательно следуя за символами, которые сверкали от их фонариков на стенах, как звезды на ночном небе. Отряд Гора, подготовленный и сосредоточенный, двигался по узким влажным коридорам подземных туннелей, где каждый шаг отдавался эхом в тишине. Воздух был насыщен запахом плесени и гнили, а влажность заставляла их одежду прилипать к телу, создавая дополнительный дискомфорт. Фонари, привязанные к их оружию, освещали путь, выхватывая из тьмы мокрые стены, усыпанные лишайниками и грибком. Следуя по древней карте, Они старались избегать мест, обозначенных как опасные. Но каждый поворот казался испытанием, каждый шорох заставлял их напрягаться. Внезапно перед ними открылась развилка, два пути, ведущих в неизвестность. Карта указывала на левый проход, но на стене прямо перед ними блестел странный символ, не указанный на карте. Символ выглядел как предупреждение, вызывая в памяти легенды о подземных стражах, которые охраняли свои территории от непрошенных гостей. На мгновение в группе витала нерешительность, но Гор, взяв на себя ответственность, решил следовать карте, несмотря на предостерегающий знак. Он шепнул команде двигаться тихо, ожидая в любой момент встречи с неизвестностью. Тишина в туннелях становилась все более гнетущей, а темнота казалась гуще с каждым шагом. Их фонарики иногда выхватывали странные тени, которые исчезали так же внезапно, как и появлялись. Эхо их шагов и далекое капание воды были единственными звуками в этом молчаливом подземелье. Отряд продолжал движение, поддерживая друг друга молчаливым согласием, понимая, что любая ошибка может стоить им жизни. Отряд гора, вглубь проникая в мрачные подземелья, постепенно погружался в молчаливую тяжесть, окружающих их со всех сторон. И вот, на фоне всеобщего напряжения, Дэн неожиданно решил разрядить обстановку. Супернизя, ниндзя черепашки, мыни, жалкие букашки!» Начал он напевать тихо, но достаточно громко, чтобы его услышали все. Кэп, идущий впереди, не смог скрыть улыбки. Он повернулся к Дэну. «Ты что, решил привлечь к нам всех монстров этих туннелей своим концертом?» но Гор, сосредоточенно вглядываясь в темноту впереди, поднял руку, призывая к тишине. — Тише! — прошептал он. — Кажется, я что-то увидел. Или мне показалось. Все замерли, прислушиваясь к окружающей тишине, разорванной только отдаленным капанием воды и своими собственным учащенным дыханием. Даже Дэн, обычно не упускающий возможности подшутить, Почувствовал напряжение и серьезность момента, прекратив свой неожиданный музыкальный номер. Кэп все еще в напряжении продолжил вглядываться в тьму, но движение так и не последовало. Они решили продолжить движение, но теперь еще более осторожно. Группа медленно продвигалась вперед, когда Лихач, взирая на странный символ, обратился к гору. «Степан Васильевич, а что за символ? На карте есть что-нибудь?» Гор остановился, чтобы внимательно рассмотреть знак, а затем перевел взгляд на карту в его руках. В этот момент Кэп подошел поближе, пытаясь заглянуть через плечо на карту. «Серьезно? Вверх ногами карту держишь?» С удивлением и легким насмешком в голосе произнес Кэп. Все внимание группы сосредоточилось на горе, который, казалось, не сразу понял свою ошибку. После короткой паузы он перевернул карту правильной стороной и на лицах остальных членов отряда появились улыбки. Напряжение на мгновение рассеялось. «Ну вот, теперь понятно, почему мы чуть не свернули не туда», сказал Гор, пытаясь скрыть смущение. «Похоже, этот символ все-таки есть на карте». «Так, ребята, если мы пойдем туда, это будет настоящее приключение», с энтузиазмом воскликнул Дэн, пытаясь вдохнуть в отряд дух авантюризма. «Как в старых добрых кино, только мы в главных ролях». Кэп, по-прежнему скептически настроенный, но не в силах сдержать улыбки, ответил. «Только давай без песен, а? Проблемы здесь и без того на нас выйдут. Не надо их приглашать». Гор, разглядывая карту и символ на стене, серьезно добавил. «Да, то ли руны, то ли кельтские письмена, а что?» А чешуенно, ответил лихач, поглаживая свое оружие. «Хочу себе такой портак». «Ладно, двигаемся в темпе вальса», — произнес Гор. «И да, Дэн, твои песни и пляски, давай поосторожнее с ними, лады?» Ден кивнул, подмигивая, прикусив кончик высунутого языка в ответ, а отряд направился вглубь туннелей, следуя маршрутам подземелья нового мира. Их шаги отдались в тишине, а темнота поглотила их фигуры, оставив лишь слабый свет фонариков, мерцающих впереди, как звезды в ночи. «Под землей неподалеку от места, где находился отряд гора, полз гигантский червь длиной в 6 метров. С мощным, внушающим страх внешним видом, его кожа была покрыта слоем слизи, блестящей в тусклом свете, пробивавшемся из-под земли. Червь внезапно вырвался на поверхность, разрывая землю с силой мощного землетрясения. Вокруг него земля дрожала и трещала, образуя глубокие трещины. С его появлением мир вокруг будто остановился. Мутант, который случайно оказался на пути этого гигантского создания, был схвачен и поглощен в одно мгновение. Мощные челюсти червя без труда раздробили несчастного мутанта, превратив его в ничто. На поверхности мир аномальных зон казался другим. Эти зоны, оставленные после давно забытых катастроф, были домом для самых невероятных и опасных явлений. Земля здесь была изрыта кратерами, Воздух насыщен тяжелыми испарениями, которые могли изменить или даже уничтожить живое существо, попавшее в них. В этих зонах время течет иначе, иногда медленнее, иногда настолько быстро, что можно наблюдать, как цветы распускаются и увядают в течение нескольких минут. Гигантские растения, выросшие из-за аномальной активности, скрывали в себе как питательные вещества, так и смертельные яды. Небо над этими зонами часто покрывалось странными световыми явлениями, от эфемерных северных сияний до пугающих вспышек, освещающих землю разноцветными огнями, предвещая новые аномалии. Аномальные зоны были полны контрастов. Местами они представляли собой опустошенные пустоши, где жизнь казалась невозможной. В других – буйные, переполненные жизнью леса и болота, где в каждом шорохе скрывалась опасность. Но даже в этих местах, где природа брала свое, Красота сосуществовала с ужасом, привлекая и отталкивая одновременно. Гигантский червь, пробившийся наружу, стал лишь одним из многочисленных обитателей этих зон, напоминанием о том, что даже под землей таится свой непознанный мир, полный чудовищ и тайн. Отряд гора, погруженный в свои подземные исследования, едва ли мог представить, что прямо над их головами развертывается еще одна драма выживания. Не менее напряженной и полной опасностей. Воздух вибрирует от невидимой энергии, а Земля искажается под тяжестью необъяснимых сил. Мир аномалий и мутантов живет собственной жизнью. Это территория лабиринт из радиоактивных туманов, гравитационных вихрей и электрических вспышек, где каждый элемент экосистемы адаптировался к экстремальным условиям существования. Гравитационные аномалии здесь выступают в роли хищников манипулируя силой тяжести, чтобы ловить добычу, притягивая к себе ничего не подозревающих мутантов, с разрушительной силой. В этих зонах Земля иногда внезапно поднимается вверх, образуя невидимые стены, или же образует глубокие воронки, поглощая все на своем пути. Электрические аномалии представляют собой сеть мерцающих энергетических потоков, которые внезапно могут возникать и исчезать, обжигая или полностью уничтожая того, кто окажется слишком близко. Они освещают территорию ярким, непредсказуемым светом, создавая эффекты, напоминающие северное сияние, только гораздо более агрессивные и опасные. Радиоактивные туманы покрывают Землю толстым слоем, изменяя генетику местной флоры и фауны, порождая новые формы жизни. В этих туманах прячутся мутанты, каждый из которых уникален. Некоторые из них обладают светящимися глазами, которые позволяют видеть им в полной темноте, другие способны выделять ядовитые облака или издавать ультразвук, отгоняя конкурентов и привлекая добычу. В этих условиях эволюция принимает необычные формы. Например, мутанты-хамелеоны способные менять цвет своей кожи так, что становятся практически невидимыми на фоне искаженного ландшафта, или же гигантские хищные растения, чьи ловчие листья скрыты под землей, готовые в любой момент захватить проходящую мимо добычу. На линии Береста времена года не существуют в привычном понимании. Здесь царит своя погода, изменчивая и непредсказуемая. Солнце может внезапно затмиться облаками радиации, а затем также внезапно появиться снова освещая Землю бледно зеленым светом. Дожди, когда они идут, превращаются в кислотные ливни, оставляя после себя испарения, которые могут изменять или разрушать живые организмы. В этом мире, полном чудовищ и красоты, жизнь продолжается, невзирая на опасности. Аномалии и мутанты не просто сосуществуют, они формируют сложную, взаимосвязанную экосистему, где каждый элемент зависит от других, выживая в условиях, невообразимых для обычного мира. В глубинах линии Береста, где каждый сантиметр Земли и каждая капля воздуха насыщены аномалиями, иерархия и быт мутантов образуют уникальную экосистему, где инстинкты и новообретенные способности определяют правила существования. В этом мире, где природные законы переписаны под воздействием неизвестных сил, Мутанты развили сложные социальные структуры. На вершине иерархии находятся самые крупные и сильные существа, способные доминировать над остальными благодаря своей мощи или уникальным адаптациям. Эти альфа-существа контролируют территории, богатые пищей и водой, а также места с наивысшим влиянием радиации аномалий, создавая вокруг себя своего рода королевство. Ниже по иерархии... Располагаются меньшие по размеру, но не менее опасные существа, которые вынуждены постоянно сражаться за ресурсы и территории. Эти мутанты часто объединяются в группы или стаи для охоты и защиты, разрабатывая сложные тактики взаимодействия, основанные на инстинктах и новых способностях, приобретенных в результате мутации. На самом нижнем уровне иерархии находятся те, кто выживает за счет падалей и растений, мутанты-санитары, очищающие территории от останков. Их существование критически важно для поддержания баланса в этом новом, жестоком мире, где смерть одного существа обеспечивает жизнь другого. Интересно, что даже в таком хаотичном мире, где каждый день борьба за выживание, мутанты развили своего рода общественные нормы. Например, территориальные споры между разными видами часто разрешаются путем демонстрации силы без прямого физического столкновения, что позволяет избегать ненужной кровопролитной борьбы. Быт мутантов также претерпел изменения. Многие из них адаптировались к жизни в условиях постоянной опасности от аномалий, развив способности к ночному зрению, эхолокации или даже телепатии, чтобы общаться и координировать свои действия на расстоянии без необходимости издавать звуки, которые могут привлечь хищников. Некоторые мутанты научились использовать аномалии в своих целях, например, привлекая добычу в ловушки или используя радиоактивные туманы как защиту от хищников. Эта способность адаптации и инновации в поисках решений для выживания делает экосистему линии береста одновременно ужасающей и завораживающей. В этом мире, где каждое существо играет роль в сложной цепи питания, жизнь продолжается, несмотря на постоянные угрозы. Мутанты и аномалии создают собственные правила быта, которые, хоть и чужды человеку, обеспечивают устойчивость и баланс в этом непредсказуемом мире. Артефакты зоны — одно из самых загадочных и ценных явлений воплощения ее аномальной сути в физических предметах. Эти объекты, образующиеся в самых активных точках аномальной активности, представляют собой кристаллизацию самых необычных свойств зоны в компактной форме. Их происхождение и природа окутаны тайной, но существует теория, объясняющая их появление, вдохновленная наблюдениями за природными процессами. Подобно тому, как в природе рыба откладывают икру, которая затем оплодотворяется, аномалии линии Береста откладывают артефакты через сложные и малоизученные процессы. В этих зонах высокой аномальной активности, где энергия сталкивается с материей, происходят уникальные химические и физические реакции. Эти процессы можно сравнивать с метаморфозами, происходящими в природе, когда под воздействием определенных условий материя приобретает новые свойства. Артефакты зоны — это не просто отверженные элементы аномалий. Они являются результатом их репродуктивной активности, когда аномальные энергии оплодотворяют окружающую материю, превращая ее в объекты с необычайными свойствами. Эти объекты могут обладать способностями, крайне полезными для выживания, от лечения ран и защиты от радиации до усиления физических способностей или манипулирования временем. Процесс образования артефактов таит в себе нечто более глубокое, чем просто накопление аномальной энергии. Это своего рода размножение аномалий, способ передачи их сути в новую форму. Каждый артефакт — это эхо событий, происходящих в самом сердце зоны, кристаллизации ее мощи и мистики. В глубине аномальной зоны линии Береста лежит артефакт, известный как лучик. Не больше кулака человека, он излучает слабый, но постоянный свет, напоминающий мерцание далекой звезды. Лучик обладает не только красотой, но и потенциалом, который ожидает своего часа. Вблизи артефакта неожиданно проявляется другая аномалия – электрическая буря. Лабиринт из молний и вспышек, который бродит по зоне, как живой организм. Когда буря приближается к лучику, воздух вокруг начинает дрожать от напряжения. Молнии скользят по земле, искрясь и треща, создавая сеть энергетических потоков вокруг артефакта. Под воздействием этой бури лучик активизируется, начиная вибрировать и издавать ультразвуковые колебания. Эти вибрации, на первый взгляд, незаметные для человеческого уха, на самом деле носят мощный энергетический заряд. Смешиваясь с энергией молнии, они создают новую аномалию, явление, которое изменяет саму структуру пространства вокруг. Эта новая аномалия обладает способностью искажать время и материю. Воздух в ее центре мерцает и искривляется, создавая визуальные аномалии, через которые можно видеть искаженные фрагменты других мест зоны или даже мгновений из прошлого. Земля вокруг пульсирует, образуя непредсказуемые гравитационные колебания, которые могут как притягивать объекты, так и отталкивать их с огромной силой. Как бы величественно и удивительно не было появления новой аномалии, ее существование оказывается эфемерным. Этот момент воплощения чистой энергии и трансформации, казалось бы, должен был открывать новую главу в истории линии Береста. Однако все происходит иначе. Может быть... Лучику действительно не хватило энергии, или же в самой природе этого слияния заложена была неизбежная катастрофа, предопределенная еще в моментах первого касания. Аномалия, взорвавшаяся жизнью и мощью, внезапно начинает испытывать что-то вроде агонии. Ее колебания становятся хаотичными, а ультразвуковые волны более пронзительными и беспорядочными. Это не просто физический процесс, это напоминает крик сущности, столкнувшийся с невозможностью своего дальнейшего существования. Аномалия мечется, как будто пытаясь найти спасение или хотя бы понимание происходящего, но все, что она находит, — это эхо своего же писка, отражающееся от искривленных стен реальности. В конце концов, с ужасным воплем, который, казалось, пронзает само сердце зоны, аномалия исчезает оставляет после себя лишь искаженный кусочек пространства, медленно возвращающийся к своему прежнему состоянию. И лучик, который, как и прежде, продолжает мерцать своим тихим светом, словно ничего и не произошло. Когда последние эхо-исчезающие аномалии растворились в воздухе, отряд гора подошел к развилке, где их путь должен был определиться согласно древней карте. На стене перед ними, там, где должен был быть указан путь, Вместо знака звезды, обозначенного на карте, красовался совершенно другой символ в виде глаза. Этот знак не был похож на любые из тех, что изучал Гор со своей командой. Он был сложный, запутанный и, казалось, вибрировал от внутренней энергии, напоминая о недавнем событии с аномалией. Гор, вглядываясь в карту, заметил, что знак на стене не только отличается от того, что обозначено у них на пути, но и, казалось, что он никак не может быть вписан в логику карты. Это вызывало путаницу среди членов отряда, ведь они полагались на эту карту как на своего рода священный текст, указывающий путь сквозь лабиринты аномальных зон. «Японский городовой!» – пробормотал гор, его глаза скользили между картой и знаком на стене, пытаясь найти какое-то рациональное объяснение. «Мы следовали всем указаниям точно, что пошло не так». Лихач, стоявший рядом, подошел поближе к символу, внимательно изучая его. «Может быть, зона изменилась? Ведь она живая, не так ли? А может, это и есть то, что мы искали? Новая аномалия, новые правила?» Кэп, всегда скептически настроенный, критически взглянул на ситуацию. «Или мы свернули не туда!» Гор вздохнул, чувствуя на себе вес ответственности. «Мы не можем стоять здесь вечно, размышляя о каждом знаке. Идем дальше».